Глава 16. Врана обрадовалась тому, что Люперца до самого ухода больше не заговаривала про чемодан. Впереди было много приятного: телевизор, всякие лакомства. Мозг можно поставить на автопилот и выдохнуть, хотя Китти по-прежнему отказывалась с ней разговаривать. Впрочем, после второй порции ванильного мороженого она слегка оттаяла. и к радости Враны они одновременно смеялись над одними и теми же шутками по телевизору. Врана собиралась взять себе второй стаканчик, но тут снаружи расстался лай. «Видимо, снова Флинт», — сказала Врана. «Бедолага сегодня днем что-то разнервничался». «Стареет, бедняга», — заметила Китти. «Пойду угощу его хлебной корочкой, а я дам ему облизать стаканчик». предложила Врана, вскакивая и открывая дверь. Врана вскрикнула. Страшная тварь зарычала, салых дёсен капали пена и слюна. Тварь маячила в дверном проеме, огромная волчья тень заполняла всю комнату. Кити на помощь! Он, кажется, взбесился! Заболел!» Кити в прыжке заслонила с собой Врану, сжимая в руки крепкую швабру. «Это не Флинт!» выкрикнула Кити. «Это волк!» Глаза волка горели зеленым пламенем. Кити ударила его шваброй по спине. Волк встал на задние лапы и жутким ураганом налетел на Кити. Врана попыталась закричать, но голос треснул и умолк. Волк подмял Кити под себя, щелкая зубами. Кити просунула сломанную ручку швабры между мокрых желтых клыков. Волк в нее вцепился. Врана, беги отсюда! Живее, девочка! Прошептала, сжав зубы Кити. Врана бросилась к двери. но задержалась у камина, схватила металлическую кочергу, почувствовала ее тяжесть, но только крепче сжала пальцы, а потом обнаружила, что громко кричит и изо всех сил лупит волка по спине. Волк завыл, попятился, отпустил Кити. Врана замахнулась еще раз, попала волку по носу. Он заскулил, тряхнул огромной головой, и тут снаружи раздался свисток. Волк замер. Поднял голову, принюхался и выскочил за дверь. Врана подбежала Кити, та лежала на полу, тяжело дыша. В груди у враны назревало рыдание. Кити! Кити! Всхлипывала она. Кити убрала волосы ей с лица. Какая ты храбрая девочка! прошептала она. Но теперь все хорошо. Врана смотрела, как во входную дверь льется лунный свет. Когда она была маленькая, ты очень любила ветреными студенными ночами смотреть на Луну, как будто какая-то незримая рука перекидывала светящийся стеклянный шарик с ветки на ветку. А сегодня шарик разбился на миллион крошечных осколков.